В этот вечер Ижак Лавендель пригласил на празднование хануки гостей, племянника Бертольда и племянница Рут Аперман. Жак Лавендель питал пристрастие к старинным предметам еврейского ритуала. У него имелось пять замечательных старинных хануакальных светильников. Два итальянских эпохи Ренессанса. Польский, с двумя мифологическими зверями и благословляющими руками иерея. Вертембергский, северный. с фигурами птиц и колокольчиком, и, наконец, один из Буковины, работы XVIII века, почему-то снабженный часами. Этот светильник нелепости своей особенно забавлял Жака Лавенделя. И у Жака Лавенделя пели в этот вечер гимн «Муаус, Цур и Шоуси, оплот и твердыня моего спасения». Жак Лавендель пел своим хриплым голосом, радуясь пению, как дитя, Бертольд с недоумением смотрел на поющих. Хану вокальные свечи гимны, и им гимн ничего не говорили. Ёлка была ближе его сердцу. Он пришёл не ради Хануки, а в тайной надежде обсудить с дядей Жаком и с Генрихом своё дело, досадный инцидент с доктором Фагельзангом. Так и не нашедший завершения с того памятного дня, хотя Бертольд понимал, что враг не дремлет. Он ни с кем ещё не говорил. мысль довериться родителям или дяде Иохим была ему несносна лучше всего, пожалуй, поймут его дядя Жак и Генрих Бертольд с некоторым нетерпением ждал конца ужина у дяди Жака Лавенделя ели хорошо, долго и много время шло а Бертольд всё никак не мог уловить момента чтобы заговорить о его живших его вещах видимо так ничего и не выйдет Потерянный вечер. Он собирался скоро уйти. Рут Оперман рассказала о случае с еврейским ребёнком в одной из восточных провинций. Маленький Яков Файбльман учился в школе, которая была почти целиком нацистской. Большинство учеников его класса входило в местную организацию молодёжи. Мальчиков вооружали резиновыми дубинками. Однажды кто-то из них заявил, что у него в классе украли дубинку. Возмущённый учитель велел осмотреть все ранцы. Дубинка нашлась в ранце маленького Файльмана, куда её, конечно, подбросили. Поднялся отчаянный вой: "Шмулик вор!" Мальчику пришлось уйти из школы. С тех пор он как помешанный всё время плачет, его ничем нельзя успокоить. Как только Руд кончила, Бертольд почему-то сразу заговорил. Он стал рассказывать о своих делах, о навязанном ему докладе, о том, как доктор Фольгизанг его прервал и не дал закончить доклад, о требовании извиниться. Как Бертольд не силился, он ничего не мог поделать со своим широким мальчишеским лицом, которое помимо его воли выражало напряжение, сосредоточенную мысль, озабоченность. но ему удалось сохранить хотя бы внешнее спокойствие и мужскую твёрдость временами он даже достигал лёгкого и безразличного тона к которому стремился было бы жестоким поражением если бы его исповедь встретились с обычным безразличием с проклятым равнодушием взрослых бывалых людей но этого не случилось герцог едва ли не досадовал на то как всерьёз они её приняли Дядя Жак склонил голову на бок, полузакрыл голубые глаза. Он обдумывал. Когда римляне заняли Иудею, сказал он, наконец, они потребовали от евреев уплаты большого налога и спросили евреи у раввинов, давать ли о товарах правильные сведения. Отвечали раввины. Горе тем, кто их даст. Горе тем, кто их не даст. Как бы ты ни поступил, дорогой мой, он все равно попытается свить тебе веревку. Дядя Жак помолчал немного и продолжал. На твоем бы месте я не сказал бы ни да, ни нет. Я бы заявил. То-то и то-то я хотел сказать. Если мои слова показались кому-то оскорбительными, я очень сожалею и беру их обратно. Директор Франсуа человек разумный. Генрих сидел на высоком ларе. Он любил самое неподходящее для сидения место и гимнастическим движением попеременно выбрасывал то одну, то другую ногу. Директор Франсуа хороший парень, но ребята сочтут такой ход отступлением. Долговязый есть там у нас такой Вернер Риттерштег, заявил на заседании президиума футбольного клуба, что Бертоль доследят и исключат за то, что он до сих пор ещё не изменился. Я ему влепила разок. Спустя 2 дня он заявил, что если Бертольд извинится, это будет позорно. Словом уже есть слово мужа, а иначе страдает честь. Честь, честь, прервал Генрих дядя Жак и покачал головой. Он ничего больше не сказал. Но Бертольд не слыхал более уничтожающей критики этого понятия. Я, впрочем, не думаю, продолжил Генрих, старательно разглядывая носки своих ботинок, что синьяфа Гризанг удовлетворится половинчатым заявлением. Замять дело можно только полным, ясным извинением. Генрих перестал болтать ногами, соскочил со стула. "Валяй", обратился он к Греттолду, кончай это дело. Весь школьный аппарат тебе одному не одолеть. <td>достаточно показал своё гражданское мужество. То, что ты сказал об этом дикаре, несомненно верно, но бессмысленно, имея дело с такими типами, настаивать на своём утверждении только потому, что оно правильно. Северная хитрость здесь более уместна, чем твёрдость. Одно я могу сказать, заключил он мудро, и став вдруг похож на отца. В практическом смысле работа над Армением мало чему тебя научила.</td> Неверно, неверно, неверно, заговорила Срут Оперман, и затрясла чёрными волосами, которые как всегда казались спутанными и растрёпанными. Этих людей ты компромиссом не возьмёшь. Им импонирует только одно смелость, смелость и смелость. Бертольд с удивлением посмотрел на Рут. Не она ли безоговорочно восхищалась подвигом Армения Германца? а теперь требуется, чтобы он отстаивал свою рационалистическую оценку. Вот так она всегда. Не очень сильна по части логики, но характер. Хануакальные свечи догорали. Жак Ландель достал граммофонные пластинки с древнееврейскими напевами, а также старую народную еврейскую песенку. Он тихонько подпевал пластинке. Нас было 10 братьев. «Торговали мы вином, один бедняга помер, остались мы в девятером. У Йосили скрипится, у Тевья контрабас, сыграйте же нам песенку, чтоб все пустились в пляс». Когда гости стали прощаться, тетя Клара, весь вечер молчавшая, сказала, «Ничего другого не остается, Бертольд, ты должен извиниться». Не откладывай в долгий ящик и сделай это письменно, пока не кончились каникулы. Напиши директору Франсуа